Научные исследования дураков. Серж Чикотти, доктор психологических наук, психолог и научный сотрудник университета Южной Британии. Глупец утверждает, учёный сомневается, мудрец размышляет. Аристотель и Серж Чикотти. Возможно ли провести научные исследования дураков? Провокационный вопрос. Нам известны некоторые нелепые изыскания, например, на тему, может ли метеоризм служить защитой от страха, и исследования об идиотских профессиях, не имеющих социальной ценности и не приносящих морального удовлетворения. Но как же обстоит дело с изучением дураков? Если обратиться к научной и психологической литературе, становится ясно, что глупость в общем и целом достаточно хорошо изучена. Так что в этом смысле можно ответить: да, научный анализ дураков возможен. Но при этом следует помнить, что подобные изыскания основываются на уже проведённых исследованиях о человеке. Типичный портрет глупца можно составить, выбрав определённые данные из различных трудов. Так мы получаем относительно точное представление о дураке: докучливый, глуповатый, плохо воспитанный, умственно ограниченный и даже о некоторых его разновидностях, таких как числавный дурак или грубый хам, с добавлением ядовитого нарциссизма. и полного отсутствия способности к сопереживанию. Глупость и недостаток внимания. Подобное психологическое исследование, не ставя целью изучение дураков в качестве объекта, позволяет понять, почему люди порой ведут себя как дураки. Так, изучение сценариев привычных событий показывает, что большую часть времени люди не слишком тщательно анализируют своё окружение, прежде чем начать действовать. В стереотипных ситуациях они пользуются набором привычных автоматических действий, которые запускаются на основании внутренних или внешних признаков. По этой причине вы наверняка замечали, что когда плачешь, всегда найдётся дурак, который подойдёт и скажет: "Привет". Как дела? Это так же глупо, как два раза подряд смотреть на часы. Когда мы хотим узнать время, нам нужно посмотреть на часы. Мы это делаем машинально. Подобное автоматическое действие полезно как раз тем, что позволяет не особо на нём сосредотачиваться. Однако в результате мы отвлекаемся, думаем о другом, смотрим не видя. Информация не усваивается и приходится смотреть на часы ещё раз. Глупо, не правда ли? В исследованиях ресурсов внимания психологи выяснили, что мы часто не замечаем происходящих изменений, даже важных перемен. Именно поэтому порой можно услышать такую жалобу: "Я сбросила 10 кг, сидя на диете, а этот кретин даже не заметил". Исследование иллюзии контроля позволяет понять, почему всегда найдётся дебил, который старательно жмёт на уже нажатую кнопку в лифте. А изучение социального влияния ответило на вопрос, почему, когда один дурак едет под кирпич, всегда появляется другой дурак, который следует за ним, а когда у третьего дурака спрашивают в телеигре, что вращается вокруг земли, луна или солнце, он просит помощь зала. Похоже, человек нередко отклоняется от рационального поведения и ожидаемых значений. И самым глупым в конечном итоге оказывается тот, у кого эти отклонения наиболее ярки. Обычно мировоззрение такого человека является упрощённым. Ему тяжело даются большие числа, квадратные корни, комплексность, кривая Гаусса, у которой он чаще всего замечает только нижние края. Впрочем, ещё Сталин говорил: "Смерть одного человека это трагедия, а смерть миллионов статистика". Всем нам больше по душе занимательные случаи из жизни, чем научные отчёты со скучной статистикой. Но дурак просто обожает такие истории. Он даже слышал в новостях, что кто-то упал с сорокового этажа и остался в живых. Глупость и убеждение. Проведённые исследования убеждений выявили такой феномен, как вера в справедливый мир. пожалуй, и самый распространенный и наглядно иллюстрируемый следующим глупым заявлением. Ее изнасиловали, потому что она была слишком откровенно одета. Чем глупее человек, тем больше жертва заслуживает того, что с ней случилось. Впрочем, дураки с презрением относятся к тем, кто не может за себя постоять. «Дурак превосходит всех в способности верить во всякую чепуху». Конспирологический заговор, влияние луны на поведение человека, пользу гомеопатии, которая спасла его собаку. Чем не доказательство. 28 мая 2017 года по телевизору показали едущий по трассе мотоцикл без водителя, который ранее упал с него. Глупцы посчитали, что за рулём сидел призрак, а те, кто поумнее, что дело в гироскопическом эффекте. Впрочем, похоже существует Обратная зависимость между мистическими убеждениями и способностью получить Нобелевскую премию. Всё в той же области убеждений исследователи обнаружили разницу между совсем ещё зелёными дурачками и выжившими из ума стариками. Доказано, что негативные воспоминания со временем стираются, остаются только хорошие. Поэтому, чем старше мы становимся, тем более привлекательным нам кажется прошлое, что заставляет старых дураков с ностальгией вспоминать былые времена. Раньше было лучше. Причиной нашего иррационального поведения, по утверждениям исследователей, является потребность всё контролировать. Любой живой организм обладает такой потребностью. Обратите внимание на то, как всякий раз, когда звонят в дверь, туда со всех лап мчится ваш пес, хотя приходит вовсе не к нему. Эта потребность в контроле заставляет людей совершать абсурдные поступки, например, ходить их к гадалкам. Во Франции существует около 100 тысяч человек, объявивших себя ясновидящими, и их доход достигает 3 миллиардов евро в год. Несмотря на то, что исследователи так и не выявили никакого дара у этих мошенников, это не мешает им продолжать обогащаться. Посчитано, что около 20% женщин и 10% мужчин хотя бы раз в жизни прибегали к помощи ясновидящих. В целом, последние ничуть не сожалеют о выбранном способе обогащения, и в конечном итоге мы получаем мудаков, наживающихся на дураках. Потребность в контроле зачастую влечёт за собой иллюзию контроля, и дурак с высокой долей вероятности заблуждается больше всех. Например, когда в автомобиле человек сидит не за рулём, а на пассажирском сиденье, его страх попасть в аварию усиливается. Дурак не может уснуть, когда едет в машине в качестве пассажира, зато прекрасно засыпает, будучи водителем. Глупый человек бросает игральные кости сильнее, чтобы выпало шесть, и выбирает определенные номера в лото. Он любит ходить по собачьему дерьму, но избегает промежутка между приставной лестницей и стеной, потому что пройти там – плохая примета. Дурак рассуждает так. Он выиграл в лотерею только потому, что шесть ночей подряд ему снилась цифра шесть, а поскольку шестью шесть – сорок два, Он выбрал 42 и выиграл. С этой точки зрения можно утверждать, что дурак отличается прекрасным психологическим здоровьем, поскольку эта иллюзия гораздо слабее проявляется у людей с депрессией. Исследование о дураках, которые учат тебя работать. В другой области исследований дураки пользуются стратегиями, направленными на сохранение собственной самооценки. Исследования об эффекте ложного консенсуса показывают, что человек склонен преувеличивать количество людей, наделённых его недостатками. Так, например, водитель-идиот, которому делают замечание из-за того, что он проскочил стоп-линию, отвечает: "Да здесь вообще никто не останавливается". Глупый человек часто обращается к прошлому. В роддоме он говорит: "Я знал, что родится мальчик". У телевизора заявляют: Я был уверен, что Макрон станет президентом, а вам выдаёт. Я так и знал, что ты это скажешь. Он что? Прорицатель? Нет, просто дурак использует фразу "я это знал" в стратегических целях, в частности, чтобы показать, что он намного осведомлённее, чем есть на самом деле. Разумеется, не стоит рассказывать об этих исследованиях дуракам, они всё равно всё будут отрицать. Чтобы сохранить самоуважение, многие люди переоценивают свои способности. Это отклонение выявили в психологических исследованиях, показавших, что большинство людей оценивают свои умственные способности выше других. С одной стороны, шкалы оказались дурачки, отличающиеся неуверенностью в себе. Поскольку человека, совмещающего в себе такие качества, как простота, покорность и стеснительность, окружающие часто считают простофилей и охотно используют в своих целях. С другой стороны, расположились мудаки с раздутым самомнением и завышенной самооценкой. Такой персонаж может дорого обойтись обществу, если потеряется в море или горах, съехав с лыжни, потому что считает себя непревзойденным спортсменом. Наконец, такая позиция, как эгоцентризм, позволяет отличить глуповатого человека от старого доброго мудака, который никогда не признает своих ошибок. В трёх своих неудачных браках он винит трёх идиотов, с которыми ему не повезло встретиться. Его бизнес прогорел, потому что у него были безрукие компаньоны. Будучи подростком, он заметил, что воняют носки, а не его ноги, а когда однажды его оштрафовали за превышение скорости, он решил, что ему просто не повезло. Дураку не в дамёк, что везение это всего лишь объяснение, которое он даёт вероятности. Психологи Данинк и Крюгер не смогли бы разместить публикацию под названием Исследование о дураках, которые учат тебя работать. В таком виде их работа просто не прошла бы цензуру научного журнала, а ведь в их исследованиях речь идёт именно об этом. Они обнаружили, что некомпетентные люди склонны преувеличивать свой уровень компетенции. Так, придурок, у которого никогда не было собаки, объяснит тебе, как воспитывать твоего пса. Данинк и Крюгер объясняют это отклонение тем, что людям с низкой квалификацией в некоторых ситуациях сложно оценивать свои реальные способности. Но это ещё не всё. Согласно утверждениям этих психологов, если некомпетентный человек склонен переоценивать свой уровень компетенции, он также не в состоянии признать компетентность людей, которые ею обладают. Благодаря этим работам становится понятно, почему глупый клиент начинает объяснять профессионалу, как нужно работать, или почему, когда ты теряешь какую-нибудь вещь, всегда находится дурак, который спросит: "Слушай, А где ты в последний раз её видел? А также почему идиот с умным видом утверждает, быть адвокатом легко. Достаточно знать законы. Бросить курить легко, если есть сила воли. Водить самолёт не сложнее, чем автобус. Так после окончания лекции по квантовой физике, из которой он ничего не понял, дурак посмотрит лектору в глаза и скажет: "Ну, всё зависит от обстоятельств". Даннинг и Крюгер также считают, будь мы поскромнее, то не стали бы участвовать в голосовании. Настолько мы некомпетентны в экономике, в геополитике, в государственном управлении, в избирательных программах и совершенно не представляем, как улучшить жизнь страны. Тем не менее, дурак скажет, сидя в кафе, «Я знаю, как остановить кризис». Исследования, проведённые среди жителей Азии, показывают обратный эффект Даннинга-Крюгера, то есть их склонность недооценивать собственные качества. В культуре восточных стран не принято выставлять себя в выгодном свете, и никто не стремится доказать, что разбирается во всём лучше других. Радар глупости Хотя существует множество приёмов для выявления глупости, мы закончим этот короткий обзор описанием циничного недоверия, которым дурак страдает в большей степени, чем другие. Цинизм это совокупность негативных убеждений о природе человека и его мотивациях. Дурак нередко становится жертвой социополитического цинизма, достаточно лишь заговорить с ним на эту тему. Его размышления ежедневно облекаются в несколько фраз без глаголов. Вокруг одна коррупция, вымогательство и проституция. Все психологи, шарлатаны, журналисты, продажные шкуры. Он считает, что люди не воруют только из страха быть пойманными. Дурак живёт в мире некомпетентности и надувательства. Исследования показывают, что циничные и дураки настолько подозрительны и закрыты, что упускают возможности профессионального роста и в итоге имеют более низкие доходы. В целом можно утверждать, что дурак объединяет в себе крайнее проявление разных психологических тенденций, выявленных исследователями, и тот, кто наберёт полный комплект, будет считаться королём дураков, то есть самым большим дураком, которого когда-либо носила земля. Но возможно, важнее вопроса, можно ли изучить дураков, является вопрос, почему их на свете так много. И правда, Достаточно крикнуть на улице: "Эй, придурок!", как все начинают оборачиваться, и снова научная литература даёт нам ответ, даже несколько. Прежде всего, мы все обладаем неким радаром глупости, негативным восприятием мира. Это значит, что мы уделяем больше внимания и интереса неприятностям, а не позитивным событиям. Негативное восприятие тяжело отражается на мнении людей, их предубеждениях, стереотипах и суевериях. Если в квартире не прибрано, мы тут же это замечаем, но не застреваем внимание на чистоте после уборки. Именно благодаря негативному восприятию мы гораздо быстрее распознаём в наших окружениях дурака, чем гения. То же самое восприятие побуждает нас искать виновников наших неудач. Если мы ищем ключи от дома, то не склонны признавать, что сами их куда-то дели, а уверены, что кто-то другой положил их не туда. Кто опять трогал мои вещи? И если наша затея оканчивается провалом, мы ищем в этом чьё-то злой умысел, обвиняя какого-нибудь дебила, который всё испортил. Наконец, следует отметить, что исследователи выявили фундаментальную ошибку атрибуции. Мы склонны объяснять поступки и поведение других людей их личностными качествами, больше, чем внешними обстоятельствами. В большинстве случаев вывод не оставляет сомнений: перед нами дурак. Так, когда нас на большой скорости обгоняет машина, то это только потому, что её водитель идиот, а не потому, что его ребёнок поранился в школе. Когда друг не отвечает на сообщение в течение 2 часов, то это потому, что он обиделся, а не потому, что у него отключили интернет. Если коллега не вернул папку, то это потому, что он лодырь, а не потому, что завален работой. Если преподаватель сухо ответил, то потому, что он дебил, а не потому, что вопрос был глупым. Подобное восприятие также повышает нашу способность видеть дураков повсюду. Вот как минимум две причины, по которым мы так чувствительны к глупости.